Глава 14. За последние месяцы Чарли узнал, для чего нужны гвозди и молоток, и научился неплохо с ними управляться. На заднем дворе у Конноров рос огромный раскидистый дуб. Среди его могучих ветвей Чарли и начал строить дом из обрезков досок, брусьев, фанеры и других материалов, которые он выискивал в строительных мусорных контейнерах и на соседских свалках это увлечение захватило его полностью так что каждый день едва вернувшись из школы чарли первым делом бросался переделывать и усовершенствовать свою воздушную крепость аля швейцарский Робинзон. вскоре дом на дубе уже имел три этажа в высоту не считая вороньего гнезда на крыше И мог похвастаться несколькими лестницами и шестами, по которым можно было забираться на самую верхотуру или соскальзывать на землю. Кроме того, Чарли, ему помогал отец, поставил в доме настоящие открывающиеся окна, установил на потолках пару потолочных вентиляторов и даже провел туда свет и воду. Для Чарли дом стал чем-то вроде маленького мира. Он Постоянно что-то в нем менял, улучшал, и это продолжалось и продолжалось до бесконечности. Я думаю, Чарли в голову не приходило, что когда-нибудь его работа может быть закончена. В том, что касалось воздушного дома, слово достаточно для него не существовало. Когда Эмма пропустила вторую неделю школьных занятий, я встревожился. Как-то после уроков я зашел к Коннорам, чтобы проведать ее и Чарли, но наткнулся на доктора Хейзера и его медсестру Мисс Слуу, которые о чем то шептались в кухне с эммиными родителями. Когда они закончили, Мисс Слуу отвела Чарли в другую комнату, а Мисс Надин позвонила по телефону моей матери. Они тоже поговорили о чем то вполголоса, потом мама Эмма сказала спасибо и повесила трубку. Через пару минут медсестра позвала меня в заднюю комнату, где я обнаружил Чарли. Он с растерянным видом прижимал к кончику пальца кусочек марли. Не успел я спросить, в чем дело, как мисс Лу сказала, что хочет взять у меня кровь на анализ, чтобы определить ее группу. Первая резус отрицательный», — сказал я. Мисс Лу удивленно посмотрела на меня. Ты точно знаешь? Ага, подтвердил я, потом подумал и протянул ей палец. Можете убедиться, если хотите. Она кивнула и осторожно кольнула меня в палец. Кровь на самом деле потрясающая штука. Это жидкое чудо, других слов я не подберу. Она живой организм, такой же как сам человек. Кровь содержит живые клетки. И если ее извлечь из контейнеров, в которых она постоянно находится, то есть из нас, она умрет. В среднем человеке течет около пяти литров крови. Существует четыре типа или группы крови, но только одна из них, нулевая или первая, может в случае необходимости быть перелита любому человеку на Земле. Именно поэтому люди с нулевой группой крови называются универсальными донорами. А вот люди с резус-положительной четвёртой группой называются универсальными реципиентами. Это означает, что им может быть перелита кровь любой другой группы. Как вскоре выяснилось, у Эммы как раз и была четвертая резус-положительная группа, что было и хорошо, и вместе с тем плохо. Хорошо для Эммы и не очень для Чарли и для меня. До этого я никогда не сдавал кровь, но примерно знал, как это бывает. Поэтому я вытянулся в кресле и положил руку на подлокотник ладонью вверх. Мисс Лу тут же перетянула мне бицепс резиновым жгутом и смазала сгиб руки смоченной в спирте ваткой. Эти зловещие приготовления еще больше напугали Чарли, который не понимал, что происходит. Его затрясло еще сильнее, а при виде сверкающих игл, трубок и шприцов он и вовсе сбежал, укрывшись в своей крепости на ветвях дуба. Мисс Надин удалось уговорить его спуститься и вернуться в дом. Усадив нас в кухне, она попыталась объяснить, в чем дело. По-видимому, обильная кровопотеря во время месячных усугубила болезнь Эммы. Её организм ослаб и сделался более восприимчив к разного рода инфекциям. Состояние Эммы ухудшалось. Она никак не могла оправиться от пустяковой простуды, и врачи решили попытаться восполнить ее запас крови из внешних источников. Переливания, которое следовало делать каждые два месяца или около того, должно было по их задумке помочь организму быстрее справиться с инфекцией без дополнительной нагрузки. В общем, что-то вроде допинга крови, только вместо того, чтобы позволить тренированному спортсмену показать сверхвысокие результаты, эти переливания должны были просто вернуть ему в нормальное состояние. Врачи не ошиблись. Переливания помогли. Эмми, Они подействовали на нее почти как трехнедельный курс кофеина. Но это была лишь временная мера, и они это хорошо знали. И только Чарли никак не мог взять в толк, зачем это нужно. В молотках, строительных материалах и воздушных домиках он разбирался куда лучше, чем в том, как устроены люди. Мисс Надин как раз пыталась в очередной раз объяснить ему, в чем дело, когда в кухню вошел доктор Хейс опустившись на колени рядом с Чарли, он сказал: "Послушай-ка меня, сынок. Твоя сестра серьезно больна, и твоя кровь может ей помочь. Быть может, она и не выздоровеет, но ей будет легче. А сейчас ей твоя кровь особенно нужна. Вот смотри". Он дружески потрепал Чарли по плечу, взял его руку в свою и ткнул пальцем в голубоватую вену твоей крови есть так называемые красные кровяные тельца. Они, как крошечные грузовики, развозят по твоему телу все, что ему необходимо. Красные кровяные тельца никогда не останавливаются, они постоянно движутся, как, как гоночные машинки по игрушечной трассе. У тебя ведь есть такие. Чарли улыбнулся и кивнул. Если кто-то теряет много крови или если у него слабое сердце, которое не может заправить эти грузовички кислородом, чтобы они могли ездить по своим маршрутам, как полагается, тогда человек заболевает анемией. Как твоя сестра. И должен сказать честно, ее положение довольно серьезное. Врач посмотрел Чарли в глаза. Ты поделишься с самими своими грузовичками? Чарли бросил быстрый взгляд в сторону лестницы на второй этаж, и я догадался, что сейчас он представил себе, как Эмма, бледная и слишком слабая, чтобы взобраться в его воздушную крепость и оценить последние сделанные им усовершенствования, лежит на кровати в своей комнате наверху. Эмме нужно больше красных грузовиков, уточнил он, и доктор Хейс кивнул. Чарли посмотрел на мать. И она тоже кивнула, не замечая слез, которые собирались в глубоких впадинах у нее под глазами, черных, как колодцы из оподтёкшей туши, отчего чего Миснадин немного смахивала на енота. Чарли уже закатывал рукав. А можно я отдам ей все свои грузовички, спросил он. Три дня спустя я зашел к Мисс Надин снова плакала.